Глава 41. Леди Ариэла Стертен. Император сощурил глаза, внимательно меня рассматривая. А я вдруг подумала, что мое полное имя в этом мире произнесли впервые. И так получилось, что в этой жизни я ношу фамилию своего родного отца. Какая красивая девушка, которая оказалась еще и смелой, и застенчивой. «Ну да, возможно, я покраснела. Не каждый день общаешься с императором. На самом деле, Фаня немного преувеличивает мои заслуги. Если я и помогла, то совсем немного. Помощь драконов была намного больше». «Да что у вас за семейка такая?» – безлобно усмехнулся император. «Совершенно не умеете признавать свои заслуги. А вот я умею, так что сегодня я добр. Можете просить меня о чем угодно. Я во всем вам помогу». Конечно, он был добр. Мы тут заговорщиков раскрыли, переворот предотвратили и спасли этого мужчину от смерти. Так что да, настроение у императора было хорошее. Кстати, про заговорщиков. Рейхрат как раз взял слово и стал рассказывать, как они с ним разобрались. Оказывается, Рубиус подстраховался после побега Роберта, и они успели установить артефакт, который бы отреагировал на приближение дракона, из-за чего снежная лавина и сошла с горы». Однако драконы успели найти самый главный очаг воздействия и предотвратили катастрофу, иначе от замка ничего бы не осталось. После того, как Роберту стало лучше, они решили сразу лететь к Рубиусу. О том, что его план провалился, Индозелец мог узнать в ближайшее время и упорхнуть, а этого допустить никак не могли. Тем более оказалось, что этот заговорщик тоже был пешкой в руках местных сатанистов. Их, кстати, тоже обезвредили. А после того, как я узнала, что одной из зачинщиц была лжеистинная Роберта, я даже не удивилась. В итоге Роберт привел чистокровных драконов к убежищу Рубиуса. Тот не ожидал такого поворота и был неподготовлен. Его дети, которым он запутал голову, еще пытались противостоять нападению, но чистокровные быстро победили, все же они были сильнее». Невольно вспомнила драку между Робертом и Демием. Роберт тогда победил, но, как выяснилось, его изначально подготавливали, как самого сильного дракона, чтобы именно он был следующим императором. После этого рассказа Фариус Третий заметно напрягся и стал с опаской поглядывать на Роберта. «Хм, — перебил рассказ он, — Рубиус обещал тебе власть и богатство. Почему ты пошел против него? — Потому что все, что мне нужно, у меня есть, — ответил Роберт и перевел взгляд на меня». Меня воспитали достойным человеком, который не зарится на чужое, а добивается всего самостоятельно. Император облегченно выдохнул и произнес еще один тост в поддержку того, какие Лизетта и Фаниан – замечательные родители, а затем попросил продолжить рассказ. После того, как Рубиус был повержен, а полукровки отправлены в темницу, Роберт стал обыскивать дом, пока не нашел свою лже истинную. Она как раз собирала вещи, чтобы сбежать. Как выяснилось, особой магией она не обладала, поэтому даже не стала отпираться, когда ее задержали. Только попыталась выпить яд, но Роберт вовремя это заметил. А затем Аделаиду тщательно допросили. Она выдала местоположение своего отца, но когда за ним прилетели, он был уже мертв. О случившемся сразу же сообщили императору. И он сразу же предложил всем собраться в замке и все подробно обговорить. Вот такая получилась история. «Если вы позволите...» продолжил Рейхрат, обращаясь к императору. «У меня будет к вам просьба». «Конечно!» – кивнул Фариус III. «Роберт оказался действительно сильным драконом. Если вы не против, я предлагаю начать развивать его вторую ипостась, обучать, воспитывать его место на индозейских землях вместе с нами. Если вы выделите людей для восстановления замка, то драконы с чувством выполненного долга отправятся на родину, и мы бы хотели забрать Роберта с собой». Этой просьбе я даже не удивилась. Нет, у меня, конечно, были еще сомнения по поводу дальнейшей судьбы Роберта. Но где-то в глубине души я предполагала, что Рейхрад решит взять моего супруга под свое крыло. Ну а что? Один сын с глаз долой, а второй дракон добро пожаловать на его место. Поэтому у меня на лице не дрогнул ни один мускул. Только сердце застучало быстрее в ожидании ответа Роберта. «Кажется, я еще не давал своего согласия», — холодно ответил он. «Понимаю», — кивнул Рейхрад но я надеюсь, что ты не упустишь такую замечательную возможность. Без свободы твой дракон ослабеет и умрет. Ему нужны сородичи». «Что ж», — хлопнул в ладоши император, «Роберту наверняка необходимо обговорить этот вопрос со своей супругой. Но если он выразит свое согласие, то кто я такой, чтобы удерживать силой дракона в своей империи?» За столом вновь послышались смешки, вот только мне было не до смеха. Еда теперь казалась резиновой, и кусок в горло не лез. Так что, когда ладонь Роберта накрыла мою, и он тихо меня попросил выйти из-за стола, чтобы наконец-таки поговорить, я испытала облегчение. До кабинета мы дошли в гробовом молчании, да и в кабинете молчали несколько минут. Роберт ходил и разглядывал стеллажи с книгами, а я все никак не могла решиться начать разговор первый. Боялась. «Когда во мне проснулся дракон», — тихо произнес Роберт, — «я чувствовал в нем ребенка». Он во всем меня слушался, так как видел во мне старшего, но с каждым моим оборотом дракон становится сильнее, у него появляется характер. Он взрослеет, и мне сложнее его контролировать. Рейхрата сказал, что на родине драконов я смогу воспитать вторую и ипостась и взять ее под контроль. Они отведут меня в храм, покажут техники, медитации, в общем, я чувствую, что мне это необходимо». Ну вот и все. Последняя надежда рухнула, даже не успев укорениться в моем сердце. Кого уже обманывать? Я действительно осмелилась подумать, что мы с Робертом можем быть вместе после всего, что с нами произошло. Только увидев его на грани жизни и смерти, я поняла, что не хочу терять его, хочу дать шанс на совместное будущее, но, оказывается, этого хотела только я. Я почувствовала, как по щекам покатились слезы и попыталась их незаметно стереть тыльной стороной ладони. Благо Роберт продолжал рассматривать эти дурацкие книги, вместо того, чтобы объясниться, глядя мне в глаза. «Если тебя волнует развод, то мы можем с ним не медлить», — холодно произнесла я. «Отправимся к юристу, как только расчистит дорогу, или можем воспользоваться порталом». Роберт тяжело выдохнул и обернулся ко мне лицом. «Плохая идея», — с усмешкой произнес он. «Ты разве не этого хотел?» «Развода?» Роберт ненадолго задумался. «Признаюсь, меня посещали такие мысли. К тому же мы мало с тобой общались и практически не знаем друг друга. Единственное, что между нами есть, это притяжение истинной пары. И мне это казалось какой-то дикостью, ненормальным, связывать судьбу с человеком только из-за того, что этого человека выбрал твой дракон. Однако мое мнение изменилось. Когда я лежал на снегу и думал, что умру, единственный, кто был тогда рядом, это ты». Ты успокаивала меня, подбадривала, дарила надежду. Я как будто смог разглядеть в тебе не только внешность своей погибшей жены, но и большое доброе сердце. Я тогда задал себе вопрос. Почему я от тебя отказываюсь? Почему веду себя с тобой рядом, как последний подонок? Могу обидеть тебя, сделать тебе больно словами или действиями. И понял, что это из-за огромного чувства вины, которое легло на мои плечи. И всю эту злость я вымещал на тебе, а ты даже после этого продолжала возле меня сидеть, И дарить свое тепло. Я недостоин тебя. Но если ты мне дашь шанс проявить себя, если узнаешь меня получше, то ты сделаешь меня самым счастливым мужчиной на свете. И ответ на твой вопрос: я не хочу разводиться. Я хочу, чтобы ты поехала на индозейские земли вместе со мной, как супруга. От этого признания у меня перехватило дыхание, на глазах застыли слезы, а в горле образовался твердый ком, и он не давал мне возможность ответить, пока Роберт, испытывающий, на меня смотрел. «Дать нам шанс? Он тоже этого хочет?» Наверное, он все прочел на моем лице, так как медленно приблизился и взял мое лицо в свои ладони. «Если ты согласна, — прошептал он мне в губы, — то просто кивни». И я кивнула, а затем меня поцеловали так, как никто и никогда еще не целовал. С нежностью, с чувством, с уверенностью, что у нас все будет хорошо. По крайней мере, мы готовы рискнуть и проверить.